Глава десятая В начале пятого крышка грузового люка дрогнула и медленно опустилась вниз, как челюсть акулы. Она застыла в воздухе наклонным по мостам, ее край повис в метре от поверхности. Люди стояли по обе стороны люка, задрав головы. В зияющем отверстии сначала показались широко расставленные гусеницы, С нарастающим урчанием они двинулись вперед, как будто огромная машина хотела прыгнуть в воздух. Еще мгновение было видно серо-желтое днище. Внезапно гигант качнулся, резко наклонился вперед, ударил обеими гусеницами по свисающей крышке, она загудела, съехал по ней вниз. Переполз метровый зазор, поймал передними траками гусениц грунт, рванул его. Какую-то долю секунды казалось, что обе медленно перемалывающие почву ленты профилированных пластин остановятся, но защитник дернулся и, подняв свой приплюснутый лоб, проехал несколько метров по ровному грунту и замерз певучим урчанием. «Ну, а теперь, друзья!» — инженер высунул голову из маленького заднего люка. «Прячьтесь в ракету, будет жарко, и не высовывайтесь». Это к полчасика, а еще лучше сначала пошлите черного, пусть замерит остаточную радиоактивность. Крышка захлопнулась. Трое людей вошли в туннель и забрали с собой автомат. Сразу же в дыре туннеля появился выдвинутый изнутри щит, плотно закрывший лаз. Защитник не удивился. Внутри него инженер протирал экраны, проверял показания приборов. Наконец он спокойно сказал: "Начинаем". Короткое и тонкие, снизу и сверху охваченные цилиндрическими утолщениями рыло защитника начало медленно поворачиваться на запад. Инженер поймал спрессованное стекло живой изгороди в перекрестии черных нитей, бросил взгляд в бок, проверяя положение трех дисков белого, красного и голубого, и нажал ногой педаль. На мгновение экран почернел, словно засыпанный сажей одновременно воздух со странным звуком как будто какой то великан прижавшийся ртом к грунту сказал у ударил в защитника так что тот закачался экран снова посветлел Огненное облако расплылось в стороны вокруг него бурляв сколыхнулся, похоже на жидкое стекло воздух на протяжении десятка метров зеркальная живогородть исчезла Из впадины, с вывернутыми, вишнево-пылающими краями бил пар. Песок на расстоянии двадцати шагов покрылся стеклянистой коркой и заискрился на солнце. На защитника сыпался летучий, почти невесомый белый пепел. — Немного перехватил, — подумал инженер, — но вслух сказал только, — все в порядке и едем. Приземистый корпус дрогнул и удивительно легко покатился к пролому. Проезжая сквозь него, машина слегка качнулась. На дне заставала лужица огненной жидкости, расплавленной кремнезем. — Мы просто варвары! — мелькнуло в голове у доктора. — И что я здесь делаю? Инженер взял нужное направление и прибавил скорость. Защитник мчался, как по автостраде. Внутренняя мягкая поверхность гусениц тихо шлепала по ведущим каткам. Они делали без малого шестьдесят километров в час, почти не ощущая этого. — Можно открыть? — спросил доктор. Он сидел низко в маленьком кресле. Над его плечом блестел выпуклый, похожий на корабельный иллюминатор, экран. — Конечно, можно, — согласился инженер. — Только он включил компрессор. — С крышки... Из основания башенки брызнул острыми, как иголки струйками бесцветный раствор, смывая из брони остатки радиоактивного пепла. Потом стало светло. Броневой колпак открылся, его верх сдвинулся назад, бока провалились внутрь корпуса. Теперь людей защищало только толстое изогнутое стекло, окружающее сиденья. В открытую машину ворвался ветер и растрепал им волосы. Мне кажется, координатор был прав, — пробормотал через некоторое время химик. Местность не менялась. Защитник плыл через море песка. Тяжелая машина плавно покачивалась, двигаясь поперек перепончатых сгорбленных барханов все время с одной и той же скоростью. Инженер поехал был быстрее, Но тогда их начало бросать. Гусеницы пронзительно скрипели, но с машины прыгал с одного бархана прямо на верхушку другого, на мгновение взрывался в него, вскидывал тяжелые тучи песка, несколько раз песок попадал даже внутрь. При скорости пятьдесят километров болтанка прекратилась. Так прошло два с лишним часа. — Да, пожалуй, он был прав, — сказал инженер, — и немного изменил курс к югу. Следующий час езды не принес никаких перемен, и они повернули еще раз, двигаясь уже точно на юго-запад. Позади осталось сто сорок километров. Цвет песка понемногу изменялся. Из почти белого, очень сыпучего, вставшего с машиной длинным клубящимся хвостом, он стал красноватым и более тяжелым, меньше пылил и, выброшенный вверх гусеницами, почти сразу же опадал. Расстояние между барханами увеличилось, теперь они были ниже. Время от времени мелькали торчащие прутья совершенно засыпанных кустов. Вдали, показались неясные маленькие пятнышки, они лежали несколько в стороне от откуса. Инженер свернул к ним. Они быстро увеличивались, и через несколько минут уже можно было разглядеть поднимающиеся из песка отвесные плиты, похожие на одиноко стоящие остатки каких-то стен. Въезжая в узкий проход, инженер притормозил. По обеим сторонам стояли наклонившиеся, разъеденные эрозией плиты. Большая каменная глыба загораживала дорогу. Защитник задрал нос, без труда преодолел препятствия и оказался как бы в узкой улочке. Сквозь щели и просветы между отдельными плитами виднелись и другие развалины, все иссеченные глубокими горизонтальными шрамами эрозии. Из каменных развалин защитник выехал на свободное пространство. Снова появились барханы, но они были плотные, как бы спрессованные, и совсем не пылили. Местность понемногу понижалась. Машина спускалась по отлогому склону, далеко внизу виднелись тупые пальцы скал и снова беловатые контуры развалин. Спуск кончился. По дну усеянного пятнистыми камнями оврага защитник въехал на противоположный склон, тянувшийся до самого горизонта. Гусеницы уже совсем не вязли, грунт был твердый, появились первые плоские, как лепешки, группы почти черных дышащих деревьев, только под низким солнцем они просвечивали вишневым цветом, будто листики пузырьки наполняла кровь. Еще дальше, к юго-западу, Заросли становились выше, кое-где они преграждали дорогу. Защитник продирался сквозь них, почти не снижая скорости. Тысячи пузырьков лопались с глухим, неприятным треском, из них брызгала липкая темная жидкость, пачкающая керамитовые плиты, и вскоре весь корпус по самую башенку был вымазан рыжей бурой краской. Они проехали двести километров. Солнце уже касалось горизонта, преувеличена длинная тень машины колыхалась, извивалась, растягивалась все больше. Внезапно, под защитником что-то противно заскрежетало, он на мгновение слегка приподнялся и провалился в нечто разбрызгивающееся с протяжным хрустом. Инженер затормозил, машина прокатилась еще несколько метров и остановилась позади. Широкой, проделанной в зарослях колее, валялись раздавленные тяжестью защитника обломки ржавой конструкции, перемешанные с разодранными ошметками кустов. Поехали дальше и снова налетели, на этот раз одной гусеницей, на заросшие поверху бородавчатыми кустами обломки ферм и изогнутых ажурных рычагов дырявые листы металла. Защитник перемалывал все это на мелкие кусочки. Перемешивал жидкостью сочившиеся из лопающихся гроздев скрежещущее тесто. Через некоторое время стена заросли стала еще выше. Отвратительный скрежет и писк проржавелого железного лома прекратилось. Черноватые, бьющиеся о броню стебли с бородавчатыми утолщениями вдруг расступились в обе стороны. Защитник въехал вглубь широкой в несколько метров просеки. По другую ее сторону темнела такая же стена зарослей, как и та, сквозь которую они продрались. Инженер развернулся на месте. И они поехали, спускавшись вниз просекой, почти лесной дорогой. Глинистый грунт был здесь утрамбован. Его покрывали листые потеки, показывавшие, что когда-то здесь текла вода. Просека все время меняла направление. Иногда половинка громадного, пурпурного, ослепительно-пылающего солнечного диска вставала прямо впереди, иногда солнце скрывалось за поворотом, и только кровавые вспышки пробивались сквозь чернильные заросли, которые сплошной стеной поднимались вверх на два-три метра, дорога суживалась, уклон увеличивался. Вдруг люди увидели весь гигантский диск заходящего солнца. Под ними, на несколько сотен метров, раскинулась огромная разноцветная долина. В глубине ее пылала поверхность воды, отражая багрянец солнца. Берег озера, неровный, покрытый пятнами черных зарослей, был искусственно укреплен, на нем виднелись машины на расставленных ногах. Ближе, почти под самым склоном обрыва, на краю которого резко остановился защитник, Неправильной мозаикой вдоль светлых полос расходились постройки, ряды отвесных, ярко блестевших мачт величиной не больше спички. Внизу царило оживленное движение. В разные стороны ползли колонны серых, беловатых и бурых точечек, они перемешивались, кое где образовывали концентрические скопления и снова расходились удлиненными ленточками. Вдобавок вся эта густо территория непрерывно поблескивало мелкими искорками, как будто обитатели десятков домов неутомимо открывали и закрывали окна с блестевшими в солнечных лучах стеклами. Доктор восхищенно вскрикнул, — Хенрик, все-таки удалось! Наконец, что-то нормальное, обыкновенная жизнь, и какой наблюдательный пункт! Еще не кончив говорить, он перекинул ноги через борт открытой башенки. Инженер остановил его. — Погоди-ка, видишь солнце? Через какие-нибудь пять минут оно зайдет, и мы уж ничего не увидим. Нужно заснять всю эту панораму и как можно скорее, иначе нам не успеть. Химик уже вытягивал из-под сидения камеру. Инженер и доктор помогли ему быстро надеть самый большой телеобъектив, похожий на трубу гранатомета. Для скорости они бросали штативы прямо на землю. Инженер тем временем размотал бухту нейлонового троса, закрепил конец за край башенки, моток бросил у передка защитника и спрыгнул вниз. Доктор и химик, подняв штативы, бежали к краю обрыва. Инженер догнал их с тросом в руке, подтянул его и пристегнул им к поясам карабины. — Еще свалитесь от избытка энтузиазма, — сказал он. Солнечный диск уже опускался в пылающие воды озера, они установили камеру, послышался поспешный шорох лента протяжки, и большой объектив заглянул вниз. Доктор упал на колени, поддерживая передние ножки штатива, которые стояли на самом краю обрыва. Химик приложил глаз к видоискателю, скривился. — Страшно слепит! — крикнул он. — Дай бленды! Инженер бросился к машине. Через минуту он принес самую большую заслонку, и они начали торопливо снимать. Солнце наполовину скрылось за горизонтом. Инженер размеренно водил камерой влево и вправо. Химик иногда останавливал его, направлял объектив на пункты, где в маленькой рамке видоискателя замечал особенно оживленную циркуляцию пятнышек и фигур, работал трансфокатором, меняя фокусное расстояние. Доктор все еще стоял на коленях, камера тихонько ворчала. Одна катушка кончилась. Инженер торопливо сменил ее. Уже только маленький кусочек солнечного диска выступал над темнеющей водой, когда объектив совсем опустился вниз и теперь был направлен на очаг самого оживленного движения. Доктор, высунувшись над обрывом почти наполовину, висел на натянутом тросе, иначе нельзя было бы снимать. Он видел под собой стремительно спадающие рыжеватые морщины глинистой стены, освещенные слабеющим красным светом. На последних метрах второй катушки красный диск погас, небо было еще насыщено светом, но равнину и озеро накрыла серо-голубая тень. Кроме вспыхивающих огоньков там уже ничего не было видно. Доктор встал, ухватившись за трос. Камеру несли втроем, осторожно, как сокровище. — Думаешь, получилось? — спросил доктор инженера во всяком случае часть немного пленки мы могли и засветить разберемся на корабле в конце концов сюда всегда можно вернуться они погрузили камеру и штативы в машину и опять вернулись на край обрыва только теперь они увидели что на востоке берег озера круто поднимается вверх переходя вдалеке в неровную скальную стену на вершинах которой играл розовый отсвет над ней далеко в голубизну усеянную первыми звездами, била бурая колонна дыма. Ее вспученная грибовидная верхушка некоторое время парила неподвижно и осела за горным хребтом. — А, та самая долина! — воскликнул химик, обращаясь к доктору. Они снова взглянули вниз. Цепочки белых и зеленоватых искр медленно ползли в разные стороны вдоль берегов озера, сворачивали. Сливались в неровно текущие струйки, местами гасли, появлялись другие, большие, постепенно там становилось все темнее, и количество огоньков увеличивалось. Вокруг спокойно шумели высокие, совершенно черные заросли. Люди неохотно, так прекрасен был вид, повернулись, унося с собой образ озера, отражающего яркие молочные звезды шагая по илистыму грунту просеки доктор спросил химика что ты видел тот смущенно улыбнулся ничего я вообще не думал о том что вижу старался только все время помнить о резкости а хенрик так быстро водил камерой из одной стороны в другую что я вообще ни в чем не мог разобраться это ничего сказал инженер я облокотился на остывшую броню защитника мы снимали двести кадров в секунду Все, что там было, увидим после проявления. А теперь возвращаемся. — Просто загородная прогулка, — пробурчал доктор. Они забрались в машину, инженер передвинул визиры телеэкрана назад и включил задний ход. Некоторое время ехали в гору Пятис, потом просека стала шире, инженер развернулся и защитник помчался прямо на север. — Не стоит возвращаться той же дорогой. — сказал инженер. — Это лишних сто километров. Пока можно, поедем просекой и будем на месте через два часа.